Глава четырнадцатая. Тишина. Старый Гредмен, сидя в полтре над неизменной бараньей котлетой, взял первый выпуск вечерней газеты, которую ему принесли вместе с едой, и прочел. «Пожар в картинной галерее». Известный знаток живописи получил серьезные увечья. Вчера вечером от неизвестной причины возник пожар в картинной галерее дома мистера Сомса Форсайта в Мэпплдерхеме. Прибывшая из Рейдинга пожарная часть ликвидировала огонь и большинство ценных картин уцелела. Мистер Форсайт до самого прибытия пожарных боролся с огнем и спас целый ряд картин, сбрасывая их из окна галереи на одеяло, которые держали на весу, стоящие под окном. К несчастью, уже после прибытия пожарных его ударила по голове рама картины, упавшей из окна галереи, которая помещается на третьем этаже, и он потерял сознание. Принимая во внимание его возраст и непосильное переутомление во время пожара, трудно верить, что он сможет поправиться. Больше пострадавших нет — и на другие части дома огонь не распространился. Старый Гредмен положил вилку и провел салфеткой по лбу, на котором выступила испарина. Бросил салфетку на стол, отодвинул тарелку и опять взял газету. Конечно, не всему надо верить, но заметка была составлена необычайно деловито, и выронив газету, Он всплеснул руками. «Мистер Сомс», — подумал он. «Мистер Сомс». Его две жены, дочь, внук, вся семья. Он сам. Старик встал, хватаясь за край стола. «Такой несчастный случай. Мистер Сомс». Да ведь он... Молодой человек. Относительно, конечно. Но, может, они что-нибудь перепутали. Он машинально пошел к телефону. С трудом отыскал номер. В глазах стоял туман. «Это дом миссис Дарти?» — говорит Грэдман. «Это правда, мэм? Но ведь надежда есть». «Ай-яй-яй!» «Спасая жизнь, мисс Флер? «Да что вы!» «Вы туда едете?» «Я думаю, и мне лучше поехать. Все в полном порядке, но вдруг ему что-нибудь понадобится, если он очнется?» «Ай, батюшки!» «Да, конечно!» «Жестокий удар!» Жестокий. Он повесил трубку и стоял неподвижно. Кто же теперь будет вести дела? По сравнению с мистером Сомсом, никто в семье ничего в них не смыслит, никто не помнит прежнее время, не понимает толку в недвижимом имуществе. Нет, котлеты ему больше не хочется, это ясно. Мисс Флёр спасая ей жизнь. Вот дела то. Он всегда любил ее больше всех. Какого-то ей теперь. Он помнил ее девочкой и на свадьбе у нее был. Подумать только. Теперь будет богатой женщиной. Он взялся за шляпу. Надо сначала зайти домой, кое-что захватить. Может быть, придется пробыть там несколько дней. Но добрых три минуты он еще простоял на месте. Коренастая фигура с лицом мопса, обрамленным круглой седой бородой, укреплялся в сознании горя. Если бы погиб английский банк, ему и то не было бы тяжелее. Правы же.